Глава десятая. Корни, корни! Словно заведенная продолжила бормотать Рути, но чиновник, страшно захрипев и выкатив на нее красные от лопнувших капилляров белки глаз, зарычал, словно восставший мертвец на вкусного прохожего. Пошла прочь, дура. Руть отшатнулась, поморгала, затем, резко развернувшись, рванула прочь из дома. А ну стоять! Рявкнул тут же очнувшийся ежей и кинулся следом. Никто его не стал останавливать, только взглядами проводили. Та серая волчица, явно питавшая к принцу симпатию, вымилась за дверь, махнув напоследок пушистым хвостом. «Корнель, я надеюсь, ты придешь в себя и ответишь нам на вопросы?» Спокойно пробасил Карс, аккуратно придерживая чиновника, чтобы тот не завалился на бок. «Карс, какого темного...» — закашлялся Корнель. — это здесь откуда? — Да вот, — пожал плечами Карс, переглядываясь со Сандром, как раз к этому моменту прекратившим изучать свои ладони в поисках чего-то одному ему ведомого и подошедшего ближе. — Отдых у меня. Отдыхаю вот. Ты ж на севере. Корнель опять закашлялся, и Карс торопливо подал ему воды, а после бережно уложил обратно на спину и водрузил на грудь огромную ладонь. «А ты в столице должен быть», — пробормотал он, закрывая глаза и сосредотачиваясь. «Однако же оба мы почему-то не там, где должны находиться». «Ты меня знаешь», — прохрипел Корнель. «Я на месте не могу усидеть. И дела тут были». «Да я вижу, что за дела», — кивнул Карс. «Девочку зачем обидел?» «Дура потому что». «Она переживала. Она помощь привела». А должна была уже за три дня пути отсюда быть, дура. Нет нормальных людей, Карс. Мне ли не знать? Лежи уже неугомонный. Я и без того не в форме. Вот и я. Откуда они эту дрянь взяли? Все силы напрочь снесло, — хрипел Корнель тихо. А Сандерс сел рядом с его кроватью и, как дон совсем недавно, уперся затылком о стену, прикрыл глаза. А Карс... Глянув на него, покачал головой. «Что, дракош?» «Никак. Тот только оскалился злобно и холодно». «Ничего, ничего. У меня потихоньку возвращается. Значит, это обратимо». «Вопрос, когда?» — подал голос Осандер. «И сколько у нас есть времени?» «А вот девочка могла бы рассказать», — задумчиво ответил Карс. «Она-то явно тут с пользой время провела». «Без пользы, дура» пробормотал корнель но уже без первоначальной яростной злобы у нее другое дело есть важное она тут ошивалась все это время тебя спасала укоризненно покачал головой карс я не важен прошептал корнель а вот ее задание ну прости ее она молоденькая еще совсем столько лет столько работы знал же что бабу нельзя знал похоже что корнолю становилась хуже Он говорил все тише и тише, и Карс, выругавшись, убрал ладонь, встряхнул обеими руками, попил воды, подышал, словно в себя приходя, словно сейчас сделал какую-то невероятно трудоемкую работу. Близнецы, перестав переругиваться, затихли, следя за происходящим. А вот волк неожиданно шлепнул по холке одного из своих серых братьев, и тот скользнул тенью к лежащему Корнелю, ткнулся носом ему в лицо, замер, а затем принялся вылизывать его медленно тщательно не пропуская ни одного участка кожи и карс сначала вскинувшийся было затем уселся и принялся пристально отслеживать состояние чиновника задумчиво рассматривал серого брата затем перекинулся взглядом с волком продолжавшим сидеть у стены и гладить оставшегося рядом с ним брата и кивнул может оно и так может «Воронок знает, что делает», — ответил Волк. «Я вижу». Через десять минут, видя, как стремительно разовеет лицо Корнеля, Дон понял, что Воронок реально знал, что делал. К этому времени, похоже, отдохнул Карс, потому что снова положил ладони на грудь чиновника, и тот вздохнул полной грудью, без прежних хрипов и клокотания в ней. Воронок, лизнув напоследок Корнеля, уходить не стал, а легко запрыгнул на низкую лежанку, И расположился сбоку, умостив огромную, больше похожую на медвежью голову на животе чиновника. И тот, судя по всему, мало что соображая, провел ладонью по мохнатой морде. Корнельчик, давай, приходи в себя, пробормотал Карс. Нам еще отсюда уходить, а ты не в порядке. Это что за зверь? прохрипел Корнель, гладя волчью морду. Это воронок. — ответил Карс, словно это что-то могло объяснить. — Он не кусачий. — Сейчас. — Хороший. — Я про таких только слышал. Волки Срединного леса, да? Откуда они здесь? — Так это братишки волчка нашего. Корнель приподнялся, хотя Карс пытался уложить его обратно, да и воронок заворчал недовольно. Но чиновник проигнорировал их недовольство специально, чтобы посмотреть на сидящего в углу волка. Тот ответил ему спокойным, насмешливым взглядом, и Корнелли легся обратно со вздохом. «Надо же! Думал, не увижу никогда!» Дон переводил взгляд с невозмутимо скалящегося волка на лежащего человека и думал о том, что как-то много в одной компании странных личностей, и с каждым днем все страннее и страннее. «Наследный принц...» Сейчас увившийся в ночь за непонятной загадочной девчонкой, у которой явные ведьмовские задатки. Магическая четверка волков, один из которых на двух лапах ходит вместо четырех. Дракон, лесное чудище, сыновья Тагана Степи, императорский чиновник, скорее всего, кто-то очень серьезный, засекреченный или на особых полномочиях, и он. Дон. Беглый преступник, за голову которого в его стране положена серьезная награда. Изгнанник, отшельник, наемник, мастер оружия, охотник на людей. Что же их всех свело в одно время и в одном месте? Что же дальше-то будет? В этот момент скрипнула входная дверь, и в проеме появилась невысокая, очень фигуристая девушка. И Дон, глядя, как вскинулись и одновременно радостно оскалились близнецы, понял, что лимит странностей вообще не исчерпан. Ну что же, зато интересней жить, хотя и опасней, конечно же.